Правило шестое. Обеспечь доход на будущее. Жизнь каждого человека восходит от младенчества и продолжается до самой старости. Такова дорога жизни, и никто не в силах свернуть с нее, разве что боги этого пожелают, призвав человека в свое царство раньше положенного срока. Потому я и говорю вам, что он лежит заранее обеспечить себе доход на будущее, чтобы достойно встретить старость и позаботиться о том, чтобы семья не нуждалась ни в чем, даже после вашей смерти. Усвоив этот урок, вы сможете сохранить свой кошелек полным в тот период жизни, когда уже не будет сил учиться. Такими словами встретил Аркад учеников на шестой день. Человек... Познавший законы накопления обеспечивает себе постоянный рост доходов, ориентируясь на будущее. Он должен планировать свои инвестиции так, чтобы они оставались прибыльными на долгие годы, и чтобы их плодами можно было воспользоваться в старости. Есть несколько путей к тому. Можно создать тайник, в котором хранить свое богатство. Однако ни один тайник не застрахован от происков воров, поэтому я и не рекомендую идти по этому пути. Можно купить дома и земли в расчете на будущие прибыли. Если выбрать их с умом, они действительно станут ценным вложением и обернутся выгодой. Можно отдавать небольшую сумму денег ростовщику. Так что со временем она будет увеличиваться за счет начисляемых процентов. Один мой знакомый обувщик по имени Ансан поведал мне о том, что в течение восьми лет суда, оставленная им у ростовщика, каждую неделю увеличивалась на две серебряные монеты. И совсем недавно ростовщик представил ему полный отчет о состоянии вклада, цифры которого привели Ансана в полный восторг. Его скромный вклад превратился в 1040 серебряных монет. Я с удовольствием посоветовал ему продолжить хранение вклада в течение ближайших 12 лет, посчитав, что с учетом процентов он увеличится до 4000 монет, а этого слегка и хватит на то, чтобы спокойно встретить старость. Этот пример очень показателен. Получается, что даже весьма скромный вклад приносит со временем неплохой доход. Почему бы человеку не воспользоваться этим способом приумножения богатства? даже при том условии, что он имеет стабильный доход от своего ремесла. Осмелюсь продолжить рассуждение на эту тему. Мне кажется, что однажды мудрые люди придут к мысли о том, чтобы страховать человека от смерти, при условии, что он делает регулярные небольшие взносы при жизни. Тогда случись ему отойти в мир иной, семья и близкие получат весьма приличный доход. Такой вариант мне представляется в высшей степени заманчивым, так что я советую вам воплотить в жизнь мою идею. Сегодня сделать это сложно, здесь нужны усилия не одного человека, а целой компании. Страхование должно стать таким же стабильным элементом, как и царский трон. Но я чувствую, что придет день, когда идея начнет работать, И принесет процветание многим. Но поскольку мы живем сегодня, а не в будущем, нужно пользоваться теми средствами, что доступны сейчас. Вот почему я рекомендую вам усвоить мудрость, накопленную годами, и постараться в зрелые годы обеспечить себя и свою семью. Нищета на старости лет при полной неспособности заработать может обернуться настоящей трагедией. А теперь выслушайте шестое правило обогащения. Заранее обеспечь себе достойную старость и позаботься о безбедном существовании своей семьи.